Я тебе говорю, спокойно так, будто он у него час назад был. Тут Марков не сдержался и все-таки выругался. При Погорелове можно было. Спросил, потянешь ли ты генштаб. Я сказал, что ты и на главком огодишься, на фоне тех, кто остался. Тимошенко нашего, Кулика, маршала. Ты что, обратно захотел? У Маркова похолодели щеки а Ни хрена не будет, я по тону понял!» «Нет, я так не могу!» Погорелов снял трубку телефона. «Ресторан! Ужин в номер! На двоих!» «Что значит поздно? Ничего не поздно! Управитесь! Коньяк, водка, боржом, икра! Словом, все, что найдете! Все, я сказал! И побыстрее!» Он бросил трубку. Вот сейчас, дружок мой дорогой, сядем, как люди, выпьем, поговорим. Очевидно, ресторанщики получили какое-то указание, кроме команды Погорелого, потому что, невзирая на второй час ночи, буквально через десять минут на столе уже стояли и коньяк Двин, и московское, три бутылки Боржоми со льда, Икра черная и красная в хрустальных розетках, балык, маринованные грибки, селедка. Сказка. Сон в майскую ночь. Марков проглотил слюну. Официанты вышли, пообещав минут через двадцать подать горячее. Погорелов торопливо налил в фужеры водку. Отрывисто чокнулся с Марковым. Рука у него дрожала так, что он придерживал ее левой. «Давай, пять лет, ты представляешь, пять лет!» Он хотел сказать еще что-то, не получилось, шумно вздохнул и выпил залпом. Самым трудным оказалось заставить себя есть спокойно, не спеша и не озираясь по сторонам. После третьей рюмки, когда голову заволокло первым хмелем и словно разжалась напряженная, как пружина, душа, Марков вдруг спросил, глядя в глаза Погорелову, «А что, если завтра снова?» Тот понял его сразу, резко мотнул головой, «Вот уж нет! Голову об стенку разобью, обратно нет!» «Теперь я ученый. А еще слово скажешь — морду набью!» Утром Марков наскоро перекусив остатками затянувшегося в ужина, торопливо спустился вниз. Ему невыносимо захотелось поскорее пройти по улицам Москвы, ощутить, что все происшедшее — не сон, не бред, что он снова человек и снова не из последних. Провел рукой по щеке, даже побриться было нечем, но ничего, можно зайти в хорошую парикмахерскую. Бритье, стрижка, компресс, одеколон «Красный мак». С дрожью отвращения он вспомнил лагерные парикмахерские с одной на всех грязной простыней и вонючим мылом. Идя вверх по улице Горького, Он заново переживал свою встречу со Сталиным. Теперь она удивляла его своей явной бесполезностью. Стоило ли приглашать в себе освобожденного из заключения, чтобы обменяться с ним парой ничего не значащих фраз? Впрочем, ему, может быть, просто требовалось взглянуть на Маркова. Все о нем знал, и доносы прочел, и оперативки и личное дело, и материалы суда, а вот наяву не видел и захотел составить мнение перед тем, как принять окончательное решение. «Вполне возможно. От такого человека, как Сталин, можно этого ждать».